Горький письмо Кропоткину, 5-18 по новому стилю сентября 1913 года. Когда Петров возвращался в Россию с поручениями Гапона, этот авантюрист предложил Черемухину убить Петрова, после того, как последний исполнит поручение. Черемухин дал слово, он сам рассказывал мне это, за несколько дней до самоубийства. Черемухин, именно тот рабочий, который, узнав об истории с кражей 30 тысяч рублей и о роли Гапона в ней, застрелился на глазах папа и своих товарищей. Что можно сказать по этому поводу? Если Гапон действительно поручил Черемухину убить Петрова или поощрительно отнесся к высказанному им намерению сделать это – Это не только нравственно-скверно, но прежде всего совершенно безумно в практическом смысле, особенно учитывая те обстоятельства, в которых Гапон и его организация оказались к февралю. Впрочем, и без того ответственность за трагедию прямо или косвенно лежит на Гапоне, запутавшемся в политических играх и впутавшем в них своих приверженцев. Он и ощущал свою вину, насколько он вообще был в состоянии это делать». Впрочем, о муках совести Гапона мы знаем от Мануилова, который сам о совести имел представление, скорее, теоретическое. Что касается Черемухина, то он-то в любом случае убивать Петрова, вероятно, не собирался. Оружие было нужно ему, чтобы свести счеты с жизнью. Но другие гапоновцы были настроены решительно. Некто... Еслаух, например, в день похорон Черемухина 23 февраля, явился домой к Петрову, застал только его жену и угрожал ей расправиться с ее мужем-предателем. С другой стороны, в тот же день, когда погиб Черемухин, у Гапона в помещении Центрального комитета в присутствии Стечкина и других состоялось бурное выяснение отношений с Алексеем Григорьевым, которого, в конце концов, силой вывел из здания сторож. Скандал из-за разоблачений Петрова случился в момент, когда дела в организации и так-то пошли хуже некуда по внешним причинам. У гапоновцев было более чем достаточно причин для отчаяния и для взаимного раздражения.